Торник, глава 42 Ну что за чудесный день! И пускай вечером надо выйти на дежурство, принцу Эдварду приспичило сходить в Нандос, и ей придется стоять у входа и ждать, пока он доест свою питу с цыпленком в лимонно-пряном маринаде, до вечера у нее целый день, и она намерена провести его с пользой. Джил Ашер имя, которое ей продиктовала Элизабет. Донна покопала и наткнулась на золотую жилу. Нечасто Донна оказывается в таком положении. В положении человека, который знает, что Элизабет ошиблась. От восторга у нее кружится голова. Она едет в Лондон пообщаться с Полом Бреттом по просьбе Элизабет. Донна совсем не против. Пол же пригласил ее на свадьбу, хоть и не на весь день, а только на вечерний прием, значит, ей можно навестить его и поговорить об убийстве. Это дружеский, а не полицейский визит. Вот только Джойс лучше об этом не знать. Элизабет очень четко это сформулировала. Но Донна планирует заехать и к Джойс. Не хочет отказывать себе в удовольствии. «Вы ничего необычного не заметили?» спрашивает она Элизабет и Джойс, когда ездили к жил Ашер в Манчестер. «Донна, если вы что-то выяснили, — говорит Элизабет, — просто скажите, не надо ухмыляться. Это очень непрофессионально, ведь так, Богдан?» «Я тут вообще ни при чем», — благоразумно отвечает Богдан. Он приехал заодно с Донной, починить Элизабет теплый пол. Эта пенсионерская компашка постоянно его эксплуатирует. В субботу Рон гонял его по своим делам, теперь Элизабет. Приятно иногда поменять расстановку сил. «Я просто пытаюсь составить полное представление», — отвечает Донна. Она видит, что Элизабет прикидывает что-то в уме, но не может вспомнить ничего подозрительного». С тех пор, как из Манчестера пришла информация, Донна ждала этого разговора. Элизабет, видимо, решает перейти в наступление. Ее обычная тактика — когда она раздражена. Впрочем, когда не раздражена — тоже. «Да, мы заметили кое-что необычное», — отвечает она. «Воспитательница детского сада причастна к убийству. Это крайне необычно, вам не кажется?» «Кажется», — Донна рассуждает вслух. «Да, мне кажется, это очень необычно». «Крайне подозрительно», — поддакивает Джойс. «Еще как», — кивает Богдан. Джойс еще раз задумывается. «Если бы я опасалась, что меня хотят убить, стала бы я звонить воспитательнице детского сада. Я бы позвонила Джоанне». «Или Элизабет, потому что не хотела бы, чтобы Джоанна волновалась?» «Клянусь, Донна», — говорит Элизабет, «если вы немедленно не сообщите, в чем дело, я вычеркну Богдана из завещания, а ему завещана кругленькая сумма». «Вы вписали меня в завещание?» — удивляется Богдан. «Вписала, но вы испытываете судьбу», — замечает Элизабет. «Так почему Холли Льюис...» Звонила Джилл Ашер. «В том-то и дело», — отвечает Донна. «Думаю, она звонила не ей». «О!» — говорит Джойс. «Неужели Элизабет что-то упустила?» «Когда вы ездили на север, вы встречали кого-то еще?» — спрашивает Донна. Она смотрит на них и вдруг испытывает прилив нежности к ним обеим. «Мужа!» — говорит Джойс. Джойс, кажется, догадалась, отвечает Донна. Вы встретили мужа. Мужа, повторяет Элизабет. Донна видит, что та злится на себя за то, что ничего не заметила. Муж всегда во всем виноват, кивает Богдан. Джейми Ашер. Донна зачитывает записи в своем блокноте. Из-за него Ашеры переехали с южного берега. Его признали виновным в мошенничестве с выплатой пособий и мошенничестве со страховкой и ипотекой. Он переехал на север, начал новую жизнь, и с тех пор за ним криминала не замечено. «Потому что его пока не поймали», — добавляет Элизабет. «Именно», — соглашается Донна. «Значит, Холли не звонила Джил Ашер?» — спрашивает Джойс. «Она звонила...» Джейми Ашеру». «Это кажется логичным», — отвечает Донна. Джилл могла купить этот телефон и зарегистрировать его на свое имя. После того, что Джейми натворил, она, возможно, не совсем доверяла ему и решила за ним присматривать. «Так кому, скорее всего, звонила Холли перед смертью? Воспитательнице или закоренелому мошеннику?» Элизабет задумывается. «Но вы не нашли другой связи между Холли Льюис и Джейми Ашером?» «Пока нет», — отвечает Донна. «Но сегодня к нему наведается полиция округа». «У него очень близко посажены глаза», — говорит Джойс. «Я заметила». «У моего приятеля Войцика тоже», — вставляет Богдан. «Из-за этого он не может носить очки». «Неплохо, Донна», — хвалит ее Элизабет. «Джейми Ашер, вы делаете успехи. Отсутствие Криса пошло вам на пользу». «Спасибо», — благодарит Донна. «Вы правда включили Богдана в завещание?» «Скажем так, пока не вычеркнула», — отвечает Элизабет. «Оставлю ему немного денег и свою коллекцию оружия». Джойс звонит по домофону, она открывает дверь. «Задержитесь на чай, Донна?» спрашивает она. «Нет, мне нужно бежать», отвечает Донна, а сама думает. «Ага, нужно бежать в Лондон и допрашивать вашего зятя об убийстве». «Конечно, конечно», говорит Джойс. «Может, вам пирожок с собой завернуть?» «Обычный кекс с сухофруктами, но я увидела его в готовим по субботам и почему-то подумала о вас». «Буду рада», отвечает Донна. «Я провожу тебя до машины», говорит Богдан. Донна берет кекс. Они с Богданом спускаются по лестнице. Не странно ли, что она будет есть кекс, приготовленный Джойс перед допросом ее зятя? Странно, но она все равно это сделает. К тому же с появлением Джейми Ашера Пол Брэд уже не является главным подозреваемым. По крайней мере, Донна очень на это надеется. В любом случае, выходной начался хорошо. В дверях они чуть не врезаются в Рона. «О, мой любимый офицер полиции!» Рон ее обнимает. «К твоему сведению, это как если бы я сказал «мой любимый игрок милола Рон и Богдан пожимают друг другу руки. Донна смотрит на них. Рон... «Можно вас кое о чем спросить?» «Если арестуете, запросто». «Куда вы с Богданом ездили в субботу?» «Я так и не поняла», — спрашивает Донна. Богдан смотрит на Рона. Тот похлопывает его по плечу, будто говоря, «Беру управление на себя». «В боулинг?» — отвечает он. «В боулинг?» — удивляется Донна. «В десятикегливый боулинг?» «Да» отвечает Рон. «В боулинг», подтверждает Богдан. «В десятикегливый». «В субботу утром?» «Пенсионерам за полцены», сообщает Рон. «И где этот боулинг?» спрашивает Донна. «В Файрхевене», отвечает Рон. «В Файрхевене», поддакивает Богдан. «И кто выиграл?» интересуется Донна. «Я», отвечает Рон. Богдан смотрит на Рона, но не решается возразить. «Я его буквально разгромил», — продолжает Рон. «В боулинге все зависит от движения кисти». «А зачем вы приходили к Джойс?» «Я сообщила Элизабет о новом важном подозреваемом», — отвечает Донна. «Джейми Ашере». «Джейми Ашер?» — спрашивает Рон. «А не Джилл?» «Элизабет ошиблась», — говорит Донна. Рон кивает. «Что ж, она давно ничего не расследовала». «Значит, мне не надо волноваться о ваших субботних делах», — еще раз уточняет Донна. «Нет, что ты», — отвечает Рон. «Мы ездили в боулинг». «Богдан?» «Все путем», — подтверждает Богдан. Донна видит, что он врет, но понимает, что на то есть веская причина. Рон его во что-то втянул. Втянуть во что-то Богдана легче легкого. Надо просто сказать, что нужна его помощь.